Глава 3. Три дара. «А ну, вставайте", велела бабушка, выглядывая из темного дверного проема и окидывая взором пустую околицу. "Нас никто не заметил, это хорошо". Бетти, еще не оправившись от потрясения, кое-как поднялась на ноги и потянула за собой Чарли. Они уставились на бабушку во все глаза. Слов Бетти не находила, но в голове у нее в вихре роились вопросы. Что Ворона ее заклейт только что произошло? Как такое вообще возможно? И почему бабушка ведет себя, как ни в чем не бывало? У Чарли высохли слезы, но личика у нее была чумазая и заплаканная, и она вся дрожала. «Идемте», — бабушка повела их к двери. «Снаружи холодно. За дверью их ждали теплый воздух, веселый гомон и музыка. Бетти зашла внутрь, крепко обнимая Чарли за плечо. В трактире царил полумрак, только тыквы-фонари заливали всё вокруг золотистым светом. Посетителей набилось не протиснуться, но бабушка, пихаясь и толкаясь, проложила себе путь к стойке, где Фриз и еще одна девушка Гледдис наполняли кружку за кружкой. Бабушка сунула Бетти сумку. Отнеси ее на кухню и чайник поставь. Бетти с опаской взяла сумку, держа ее на вытянутой руке. Чего доброго, она ее проглотит и выплюнет в каком-нибудь незнакомом месте. Ох, ворона тебя заклей. Бабушка отобрала у нее сумку и сунула под мышку. Потом взяла со стойки стакан и щедро плеснула себе виски. Плес, позвала она. Пошли наверх. Прямо сейчас. Удивлённо спросила Флис: "Прямо сейчас?" Они обменялись взглядами, и лицо Флис сделалось каменно серьёзным. Она кивнула и вытерла руки о передник, касаясь на Бетти. Та в ответ посмотрела на сестру и вдруг заметила что-то торчащее из кармана её передника. Флис спешно засунула это поглубже, но Бетти сразу узнала уголок листовки, зазывающий на ярмарку в Притопье. Так, значит, флиз все таки на них настучала. раньше бытти рассердилась бы, но теперь она только задумалась над новыми вопросами. Знала ли сестра, на что способна старая сумка? Известен ли ей тот страшный секрет, который бабушка собирается им раскрыть? Тоненькие нити зависти сплелись у нее в голове в незнакомый узор. Именно с ней флиз когда-то делилась секретами. Теперь у нее были секреты от самой Бетти. Ты куда? вскрикнула Гледис. Я тут в пиве по самой щеклатке. Я без тебя не справлюсь. Мы ненадолго. А за сегодня я тебе заплачу в двойном размере, сказала бабушка. Она выпила виски одним глотком и налила себе еще. Это не поможет, укоризненно заметила Флис. А тебе почем знать? Ты же никогда не напивалась. Огрызнулась бабушка, а потом повернулась к Бетти. "Я, кажется, велела вам обеим идти наверх". Бетти положила деревянные руки к Чарли на плечи и повела сестренку к лестнице. Пока они поднимались по ступенькам, Бетти смотрела на облезлые обои и вытертый ковер, стараясь сосредоточиться на самых обычных повседневных вещах. Именно в этом мире она жила, а не в том, где старые сумки переносят людей с места на место. Наверное, внутри был нюхательный табак, в конце концов решила Бетти. И он их мигом одурманил. Это было единственное разумное объяснение. Оказавшись на кухне, Бетти и Чарли уселись за стол. Чарли прижала колени к груди и таращилась поверх них, как испуганная мышка. Бабушка придвинула к себе стул и цыкнула, сгоняя оттуда взъерошенного черного кота. "Брысь", прикрикнула она, когда тот зашипел. Кот ненавидел всех до единого, но Чарли до сих пор не оставляла попыток с ним подружиться. Он загадочным образом забрел в трактир несколько месяцев назад, хотя Бетти подозревала, что это Чарли приманила его объедками, И теперь от него не было избавления. Несмотря на то, что бабушка строго-настрого наказала не давать ему имени, замахивалась на него метлой и кричала: "Эй!", когда он бил Чарли лапой. Кот всегда возвращался и вел себя по-хозяйски. И благодаря Чарли у него все таки появилось имя. "Бедный Эй", пробормотала она, видя, как кот крадется вниз по лестнице. Флис наполнила чайник и поставила его на огонь. Бабушка села во главе стола, достала трубку и стала набивать ее табаком. Вскоре Флиз поставила перед ними чашки и насыпала в каждую по несколько ложек сахара с горкой помогает справиться с потрясением, сказала она. А все равно лучше, пробурчала бабушка под нос. Флис неодобрительно хмыкнула. И тут Чарли опять расплакалась. Тише, тише, я все понимаю, сказала бабушка, похлопав ее по руке. У тебя сегодня не все прошло складно. Поплачь как следует, не держи в себе. Не все прошло складно. Как она это называет? И все же бабушка собиралась открыть им секрет, объяснить, почему они заперты на вороньем камне. Пусть этот секрет будет по-настоящему жутким, подумала Бетти. Пускай ее мечты разрушат что-то основательное, а не очередная порция страшилок. Чарли продолжала плакать. Её плечи сотрясались от рыданий. Бабушка, я не поняла, что случилось. Ты что, ведьма? Ведьма? Ещё чего не хватало. Нет, конечно, ответила бабушка. Но твоя сумма... Сумка? Да, да, знаю. Мы переместились из одного места в другое. Но это ведь дорожная сумка, а не метла. И знаешь что? Однажды она достанется тебе. Чарли в ответ на это разрявелась ещё сильнее. Но как? начала Бетти. Несмотря на бабушкины возражения, у нее в голове крутилось слово, которое произнесла Чарли. Ведьма? Это же просто выдумка, разве не так? Или бабушка все таки не только над пивом колдует? Я не знаю, сказала бабушка. Она разожгла трубку и обхватила губами маншток. Вокруг заклубился густой дым с сильным запахом гвоздики и других пряностей. Не знаю, как оно работает. Просто работает и все тут. Обязательно надо курить, упрекнула ее Флис, отодвигая стул. Мы не хотим дышать этим вонючим дымом. Я тоже не хочу, чтобы вы им дышали, отозвалась бабушка. Это мой дым. Я за него выложила порядочную сумму. Знакомая перебранка вроде бы слегка успокоила Чарли. Она уже не рыдала, а всхлипывала. Наконец, она протянула руки и схватила чашку с чаем как мышка, которая урвала кусочек сыра и тащит к себе в норку. Бетти отхлебнула чаю и скривилась. Он был недостаточно крепким и слишком сладким, таким же скверным, как и все, что пыталась стряпать Флис. А ты как давно знаешь? спросила она у сестры. Ты, кажется, вообще не удивлена. Несколько месяцев, ответила Флис, заплетая несколько прядей в тонюсенькую косичку. Бабушка мне рассказала в день рождения. Так, значит, Бетти не показалась. Сестра действительно изменилась. Все это время Флис вынуждена была хранить тайну, оберегать бабушкины секреты. Ниточки зависти натянулись сильнее, переплетаясь с ощущением того, что ее предали. Почему Бетти никто не доверил никакой секрет? Бабушка выдохнула еще один клуб приторного дыма. Это не все», — Бетти молча ждала. Она так и думала. То зеркало, которое бабушка мне подарила на день рождения, она тоже кое-что умеет, продолжила Флис. Чарли уставилась на нее поверх чашки. Зеркало с русалкой? Бетти вдруг осознала, что сжимает свою чашку крепко-крепко, до боли в костяшках. Что она умеет? Флис бросила быстрый взгляд на бабушку и залилась краской. "Оно я через него могу разговаривать с людьми, которых тут нет. Которых тут нет?" повторила Бетти. Раньше она подняла бы сестру на смех, до сегодняшнего вечера, до всех этих фокусов, покусов с сумкой. Отчасти она хотела верить, что все это хитроумный способ отомстить ей за побег Но батти знала, что бабушка никогда не оставит трактир полный жаждущих пиво посетителей без всякой причины. А Флис врала так же бездарно, как готовила. С призраками, что ли? Чарли испуганно взвизгнула. "Нет, нет", поспешно сказала Флис. "Не в этом смысле. Просто с людьми, которые находятся где-то в другом месте. Может, на другой стороне острова, а может, в соседней комнате" или на одном из островов скорби. Или еще дальше. Острова скорби. Бетти тут же подумала об отце. Интересно. Флис говорила с ним через зеркало. Она хотела было спросить, но передумала. Барни выдершен смог подождать. Слишком много других вопросов об этих странных предметах роилось у нее в голове, требуя ответов. Бетти снова отхлебнула чай шок постепенно отступал, и она начала дрожать. На свете не было никаких волшебных предметов, разве что в сказках да ещё в снах. Однако, какой бы здравомыслящей ни была Бетти, она не могла отрицать то, что сама пережила несколько минут назад. И она знала, что не спит. Но разве можно в мгновение ока перенестись из одного места в другое, просто вывернув старую сумку? Разве можно разговаривать с людьми сквозь зеркала. На ум приходило одно единственное слово магия. Бетти вспомнила другие случаи, когда они с Флизой и Чарли пытались улизнуть, и бабушка в последний момент обводила их вокруг пальца. Вспомнила, что бабушка никогда и нигде не опаздывает. Теперь у всего этого было объяснение. Откуда они взялись? спросила она наконец. Сумка и зеркало Бабушка еще немного попыхтела трубкой и прокашлялась. "Я точно не знаю", поколебавшись, сказала она. "Никто не знает, но они передаются из поколения в поколение, от одной женщины семейства семейство к другой. Так было всегда. Ну, по крайней мере, насколько мне известно". "И как давно?" спросила Бетти. Бабушка задумчиво пождала гоба. "Около полутора сотен лет". И когда ты собиралась рассказать нам с Чарли, добавила Бетти. Если вообще собиралась. Собиралась. ответила бабушка. Когда вам исполнится 16, как Флис. А тебе тоже было 16, когда тебе подарили сумку. Нет, сказала бабушка. Сумку я получила в день свадьбы. Ну, само собой, подумала Бетти. Бабушка ведь была не из рода Выдершинс она просто вышла за мужчину из этой семьи, как и мама. Свадебный подарок, значит, заметила Бетти. Бабушка слабо улыбнулась. Думаю, это слегка уравновешивало все остальное. Тут она икнула и осеклась, словно сказала что-то, чего говорить не следовало. Но Бетти была настойчива. Что остальное? Потерпи. Скоро я до этого дойду. Бетти взглянула на Флис, и у нее сжалось сердце. О чем бы ни шла речь, по лицу сестры было видно, что она знала и была совсем этому не рада. Бабушка оторвалась от трубки, чтобы глотнуть вески. Есть три вещи. Три дара, если угодно. Все они самые обычные предметы, но в каждом заключена своя сила, в каждом из них щепотка магии. Внутри Бетти Заворочился то ли страх, то ли восхищение, а скорее то и другое. В том, как бабушка произносила слово магия, было что-то поистине чудесное. И все же ее тревожила бабушкина незаконченная фраза. Эти волшебные дары как-то связаны с тем, что выдершенс не могут покинуть вороний камень? Может быть, они нужны просто за тем, чтобы подсластить горькую пилюлю? Бетти подалась вперёд. То есть, когда нам с Чарли исполнится 16, мы тоже получим по одному из этих этих даров? Да, таков и был замысел. Бетти нахмурилась. Был? После того, что случилось этой ночью, когда вы взяли и сбежали, я решила, что некоторые замыслы можно и пересмотреть. Ой, бабушка, ну, пожалуйста, взмолилась Бетти. Знаю, я не права, что тебя не послушала и не заслуживаю волшебного предмета, который ты для меня берегла. Но, пожалуйста, не наказывай Чарли. В расстройстве она откинулась на спинку стула. Она не виновата. Это все я. Я знаю, мягко сказала бабушка. И я не собираюсь никого из вас наказывать. Я просто хотела вас уберечь. Но сегодня я поняла, что, продолжая хранить от вас секреты, Я лишь подвергаю вас большей опасности. Потому я и решила раскрыть все карты. Она положила трубку в пепельницу и встала из-за стола. Ждите здесь. Бабушка исчезла в коридоре. Бетти взяла Чарли за руку. Та была холодной, как ледышка. Не бойся. Все хорошо. Сказала она, хотя не была уверена, готова ли ко всему этому Чарли. Ее грызло чувство вины, но было уже слишком поздно. Что бы сейчас ни случилось, в ответе за это только она. И все же Бетти не представляла, что такого может сделать бабушка, чтобы убедить ее навсегда остаться на воронем камне и забыть свои мечты. Бабушка вернулась с деревянной шкатулкой. Она была темная, с резной крышкой, украшенная железными завитушками. Шкатулку запирал большой замок, а на каждой стороне была вырезана крупная узорчатая буква У. Именно в таких шкатулках и должны храниться тайные сокровища. И тем не менее, когда бабушка отцепляла от пояса связку ключей, Бетти почувствовала, что дрожит от страха. Когда этот замок будет открыт, не защелкнется ли другой? навсегда ее запирая. Неужели цена этих предметов свобода? Вопреки своим опасениям, Бетти придвинулась поближе, пока бабушка снимала замок и открывала крышку. Из шкатулки пахнула затхлостью. Бетти заглянула внутрь. Там лежал небольшой сверток в коричневой бумаге, перевязанной бечевкой. "Как я и говорила", сказала бабушка. "Чарли, самая младшая из наследниц, соответственно, Она получит от меня дорожную сумку, а это твой дар, Бетти. Но прежде чем ты его развернешь, мне надо будет вам еще кое-что сказать. Каждая из этих вещей принадлежит только той, кому она досталась, и никому больше. Меняться ими нельзя. Бетти нерешительно потянулась за свертком. Я не обязана принимать его, сказала она себе. «Не обязана, если это значит, что я навсегда останусь на вороньем камне. Даже магия того не стоит. И все таки она почувствовала радостное предвкушение. Предмет оказался неожиданно легким. Она потянула за концы бечевки, развязывая узел. Погоди, сказала бабушка. Сначала вы все должны пообещать, что никому не расскажете об этих вещах. Понимаете? Ни с кем, кроме членов нашей семьи, нельзя говорить об этих предметах и их волшебных силах. То есть папа знает? спросила Бетти. Бабушка помрачнела. Да. Насколько мне известно, хотя бы этот секрет ему удалось сохранить. Ничего себе. сдавленно проговорила Флис. Казалось бы, уж об этом он в первую очередь должен был растрепать. Ей трудно было говорить об отце. Когда он попал в тюрьму, Флис понадобилось больше всего времени, чтобы с этим смириться. Бетти была уверена, что никогда не забудет о том, как его арестовывали, о том, как Флис со слезами на глазах настаивала, что произошла ошибка, как бабушка, обхватив руками голову крыла отца последними словами, и требовала ответить, как ей одной растить трех девчонок. Даже Чарли которая была слишком мала, чтобы понимать, что творится, прониклась общим тревожным настроением и ела как не в себя. А Бетти чувствовала себя преданной. Уплыви отец с ними в море и бросил их там это все равно было бы не настолько бесчестное предательство. Как он только посмел вот так вот их оставить после того, что случилось с мамой? Бабушка вздохнула. Да, я тоже так думала. Но к счастью, ошиблась. Ваш отец, болван и хвастун, с этим ничего не поделаешь. Но, невзирая на все свои прегрешения, эту тайну он сохранил и сделал это из любви. Помните об этом. Но ведь магию, наверное, сложно скрывать, спросила Бетти. Бабушка пожала плечами. Но я же все это время как-то скрывала от вас троих, что моя сумка волшебная. Она замолчала и кивнула на сверток, до сих пор не открытый. Бетти решилась и срвала бумагу. Внутри был набор деревянных кукол матрешек Анна поддела ногтем первую куклу, и та открылась. Бетти достала всех матрешек и выстроила их в ряд. Одновременно похожие и непохожие друг на друга, они были красиво раскрашены. Всего их было четыре. У каждой волнистые золотисто-каштановые волосы и карие глаза. Лица куклам прорисовали так подробно, что были даже видны крошечные веснушки на щеках. На животе у каждой матрешки был изображен один и тот же пейзаж: маленький домик, лук и река. Времена года менялись от картинки к картинке. На самой большой были деревья в цвету и птичье гнездо. На второй по реке плыли утята. На третий они уже выросшие, улетали на юг, а с деревьев падали красные листья. У самой маленькой матрешки на животе был изображен зимний пейзаж в голубых тонах. Кроме того, каждая кукла держала из украшенный ключ, нарисованный и вырезанный на деревянной поверхности таким образом, что когда матрешки открывались, на каждой половинке оставалась его часть. «Красивая», — Бетти потрогала пальцем ключ изображённой на самой крупной матрёшке. Я хочу куклу, а не эту страшную сумку, пожаловалась Чарли. Жаль, сказала бабушка, пожав плечами. Так или иначе, важно не то, как они выглядят, а то, что они делают. Что же они делают? спросила Бетти. Бабушка просветлела лицом. Удивительные вещи, прошептала она. С озорным видом, потирая руки и посмеиваясь. Выбери из своих вещей что-нибудь маленькое. Такое, чтобы влезла во вторую матрёшку. Бетти затрепетала от предвкушения. Она посмотрела на флиз, но та выглядела не менее задачной, чем сама Бетти. Бабушка явно не рассказала ей, что умеет куклы. Что-нибудь маленькое. Может быть, монетку? Нет, нет. Бабушка замахала рукой, словно отгоняя жадную осу от банки с вареньем. Что-нибудь личное, может, украшение? У меня нет никаких укра... Ай! Бабушка наклонилась и вырвала у Бетти кудрявый каштановый волос. Это сгодится. Бетти потерла голову и вложила волосок в нижнюю половинку второй матрешки. Теперь закрой ее!» — сказала бабушка. И вот еще важный момент иначе не сработает. Нужно в точности совместить две половинки ключа, а потом положить эту матрешку в следующую и повторить. Бетти проделала все это, теряясь в догадках, что же должно произойти. Когда она собрала самую крупную матрешку, Флис ахнула, а Чарли взвизгнула. Бетти нахмурилась. Что такое? Чарли вскочила со стула. Бетти, ты где? Нигде? Не понимающе ответила Бетти. Я там же, где и была. Но ни сестры, ни бабушка больше на нее не смотрели. Бабушка, что происходит? Ты исчезла. Со смешком ответила та. Никто из нас тебя не видит. исчезла. Что за чушь болотная? В зеркало посмотри, если мне не веришь. Бетти повернулась к небольшому зеркалу на стене. Она по обыкновению была захвачена флесом и против всякого обыкновения отражала только кухню. Бетти нигде не было видно. Она исчезла.